Царство. Стоял зимний солнечный день, морозная прозрачность воздуха пронзала таежную даль, позволяя видеть далеко-далеко. Деревья, будто договорившиеся между собой невесты, облачились в ожидании жениха в торжественно сверкающие наряды. Их сосновые, еловые, березовые руки ветки весело, будто играющие перебрасывали искры ледяных кристалликов, которые зарождались в солнечных лучах, вспыхивая то красными, то зелеными, то желтыми, то синими огоньками. А временами даже слышался тонкий девичий смех, когда легкое дуновение заблудившегося ветерка касалось их девичьего наряда. Невесты явно Перестарались в своем веселье, и искр с их нарядов рассыпалось так много, что вся земля была усыпана ими безо всякой меры. Везде, на опушках и на поваленных деревьях, на пнях и покрытым толстым снежным одеялом буреломе переливались тоже самые разноцветные огоньки. Мы с другом шли на лыжах и чувствовали себя гостями таинственного, завораживающего своей нарядной белизной сказочного царства, где основным убранством и самым великим богатством служили искусно сплетенные ледяные кружева. Только богатство этого никто не берег и не охранял. Бери сколько хочешь. И эти дивные, хотелось бы сказать, неземные, а нет, самые что ни на есть земные ажурные украшения при набегающем ветре тихо-тихо, нежно и хрупко перезванивались словно приветствовали нас своей древней и одновременно такой свежей лесной песней, напевая ее, как при встрече старых, проверенных временем, друзей. «Как ты думаешь, сколько поколений видели эту красоту?» – спросил я у друга. «Наверняка много, а сколько конкретно лишь один Господь ведает», – ответил он после продолжительной паузы. «Ну, приблизительно», – настаивал я. На мой, делегант, «На мой дилетантский взгляд семь тысяч. Почему именно семь?» – удивился я. «Но что ты пристал, как банный лист?» – ответил он вопросом на вопрос. «Сердце мне так подсказывает». «А если?» – хотел я опять спросить его, но он перебил. «Никаких «если». «Лучше посмотри по сторонам, вслушайся в мелодию такого проникновенного дня и наслаждайся редкими минутами отдыха души». И он энергичными движениями, сильно отталкиваясь палками, убежал от меня вперед, а потом, резко обернувшись, крикнул. «Встретимся на нашем старом месте у поваленной ели <coughs> в пять часов». И в эти тихие мгновения, до краев наполненные едва слышимой музыкой солнца, поющих иния и леса, мне не захотелось догонять его, я не спешил, потому что залюбовался высоким, густо поросшим молодым сосняком и елями холмом вдалеке, и замерзший, плотно покрытый сейчас льдом, и сверкающим снегом узенькой речкой, делающей крутой поворот в низине. По ней игриво и вольготно, словно в догонялке, перебегали как бы живые снежные оттенки, от нежно-фиолетового до голубого, местами серого, а в тени березы даже густо-синего. Под глубоким, бездонным, акварельной прозрачности ясным небом Всем этим вроде бы простым, но одновременно мудрым Божьим творением я вдруг понял, не гости мы здесь, некого сказочного царства, а хозяева. И царство это никакое не сказочное, а самое, что ни на есть настоящее, наша Богом, данная людям, земля. В Писании сказано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, кто при что приготовил Бог любящим его. Коринфянам 2, 9. А великий святой земли русской Серафим Саровский сказал гораздо проще, если бы человек знал, что Господь приготовил ему в Царстве Небесном, он готов бы был всю жизнь просидеть в яме с червями. И как же милостив Господь, если мы не сидим в яме с червями, но сподобляемся такой красоты уже здесь, в Царстве Неземном, чтобы иметь возможность утешиться в наших земных скорбях и хотя бы чуточку приблизиться к пониманию, как же замечательно и прекрасно должно быть там, в Царстве Небесном.